Глава 4. Август 2024 года. Ребров. Конечно, я понимал, вернее догадывался, зачем Борис Бронников пригласил меня к себе на ужин. Как знал и то, что это будет необычный ужин, когда они приглашали меня как друга семьи, просто для того, чтобы угостить и по-дружески пообщаться, насладиться обществом друг друга. Хотя иногда эти встречи носили несколько другой характер, когда надо было срочно обменяться информацией по поводу расследуемого мною дела. А сколько заключительных, порой и разоблачительных бесед, замаскированных под ужин, причем с присутствием настоящих преступников, происходило в доме Бронниковых, когда Женька собирала большую компанию всех тех, кто каким-то образом был причастен к делу, чтобы назвать имя убийцы. Что в такие моменты испытывал я? Только благодарность и радость по поводу распутанного дела, а Борис — ее муж. Возможно, в душе-то он тоже был рад, что дело закончилось и что распутала его Женька. Может, он и гордился ей, вот только ей самой вряд ли он выражал свое восхищение. Наоборот, сильно переживая за нее во время расследования и в глубине души все равно считая ее действия своего рода развлечением, он так злился на нее, что забывал хотя бы Словом, поддержать ее. Я понимал и Женьку, для которой ее участие в расследовании было отдушено и способом выразить себя, и Бориса, который как мог старался уберечь ее от опасности, которую она сама не осознавала. Да, порой она на самом деле вела себя легкомысленно, встречаясь с людьми, которые на самом деле оказывались не просто свидетелями, но и непосредственными участниками преступления. И тогда, в самом конце... Когда все прояснялось и было названо имя преступника, я понимал, насколько рискованно было все то, чем она занималась, что Женьку могли реально устранить как человека, который вычислил убийцу, и что это просто чудо какое-то, невероятное везение, что все обошлось, и она жива. В такие минуты я искренне благодарил Бога за это, но в душе чувствовал свою вину и перед ней, и перед Борисом. Удивительно, что Борис все еще терпел меня рядом с собой, причем даже тогда, когда я приезжал в их дом без приглашения, а единственно для того, чтобы рассказать о новом трудном деле и попросить своих друзей помощи. Борис мог помочь мне своими связями и опытом, все-таки он успешный адвокат и просто умный человек. Что же касается Жени, то она обладала другими талантами, она умела расположить к себе людей, которые с легкостью делились с ней полезной для следствия информацией. Кроме того, у нее была развита интуиция, она обладала чутьем, которого не было у меня. Словом, я, честно говоря, использовал своих друзей, чтобы найти преступника. И каждый раз, когда с их помощью мне удавалось передать дело в суд, я боялся, что вот уж теперь-то меня точно больше не пригласят. Что Борис сделает все возможное, чтобы я виделся с ними как можно реже, и каждый раз я ошибался. Бронниковы стали мне близкими друзьями и, словно тоже, стали нуждаться во мне, как и я в них. Даже Пётр, брат Бориса, всегда искренне радовался моему появлению и, как мог, старался помочь мне в расследовании, но, надо сказать, я обращался к ним лишь тогда, когда дело на самом деле было сложным или просто интересным. В этот раз, когда Борис пригласил меня на ужин, я, честно говоря, напрягся. Знал же, что Женька уехала к Тони. Предполагал не очень-то приятный разговор со мной о Журавлеве, я был уверен, что он знает о романе «Женьки с Павлом», ну, или, во всяком случае, догадывается. И, конечно же, у него накопилось много вопросов ко мне. Я был уверен, что он станет задавать мне неудобные вопросы, возможно, даже дело дойдет до его унижения передо мной. Пожелаю он узнать подробности, чего я боялся больше всего». Поэтому я был приятно удивлен, когда Борис, встретив меня на пороге своего дома, сразу же попросился проводить его в Подольск, к Антонине. Борис, о чем речь? Конечно, я поеду с тобой. Ну вот и хорошо. Он даже потер руки, как человек, который справился с трудным делом. Вздохнул с облегчением и только после этого пригласил меня на кухню, где уже был накрыт стол на двоих. Выглядел он плохо, бледная кожа, заостренный, покрасневший, как от мороза, нос, глаза с нездоровым блеском, как если бы слезы подступили совсем близко. Он был несчастлив, и, глядя на него, я снова испытал чувство вины. И какое счастье, что у меня хватило ума не затевать разговор о Журавлеве. «Ты ешь, ешь». Борис подвинул ко мне тарелку с мясом. «Я же знаю, что ты забываешь пообедать, что у тебя куча дел». Странное дело, но только после этих его слов я и принялся за еду, а до этого даже аппетита не было. Конечно, я был голоден. С самого утра, вернее, со вчерашнего вечера ничего не ел. Хотел объяснить ему, почему мне даже кофе выпить не удалось, но промолчал. Хотелось спросить, зачем мы едем к Тони, забрать Женю или только проведать. Пусть сам расскажет. Борис тоже перекусил, после чего сказал, что ему нужно переодеться, и ушел к себе. И тотчас на кухне появилась няня Соня. Это была приятная, чистенькая, слегка полноватая женщина неопределенного возраста. Ни морщинки, ни какого-либо другого намека на возраст. На ней был голубой светерок и длинная светлая юбка, всегда молчаливая и улыбчивая. На этот раз ее было не узнать. Ее буквально прорвало, и она затараторила голос ее был мягкий словно ее горло смазали маслом господин ребров вы уж простите меня что я вот так вырываюсь на кухне и мешаю вам кушать но вы все знаете про эту семью вы большой друг нашей женечки скажите она вернется мишу вернут домой вы не подумайте я не ради себя интересуюсь я не останусь без работы у меня хорошие рекомендации просто женечку жаль и к мишеньке я привязалась да и не хочется чтобы они развелись Меня пока не увольняют, значит, надежда еще есть. Борис Михайлович мне так и сказал. Вы, Соня, можете оставаться в доме, сколько пожелаете, до возвращения моей супруги она сейчас в отъезде. Но ну, можете и поехать домой, но только не отлучайтесь из города, поскольку вы можете понадобиться в любую минуту. Что вот так прямо и сказал? Удивился я и одновременно обрадовался. Может я чего не знаю? Так подумал я, слушая Соню. Я вот что подумала. Они, конечно, поссорились. Галина Петровна говорит, что Женя у своей подруги Тони в Подольске. Это здесь недалеко. А что, если мне тоже туда поехать, чтобы присмотреть за Мишенькой? Как вы полагаете, господин Ребров? «Меня зовут Валерий», — смутился я вот уж. «Господином меня точно еще никто не называл. Я думаю, что до особого распоряжения Бориса Михайловича вам не следует ничего предпринимать. Даст бог, они помирятся, и Женя вернется». Так что предлагаю вам просто набраться терпения и подождать. Хорошо, я так и поступлю. Не знаю, может, вы встречаетесь где-то по своим делам с Женей. Пожалуйста, если увидите ее или будете разговаривать с ней по телефону, скажите ей, что я их жду. И если понадобится, могу приехать, куда она только скажет. А сами вы не пробовали ей звонить? Нет, я понимаю, в каком она сейчас состоянии, как ей трудно. «Думаю, если она захочет, то сама мне позвонит». Сказав это, Соня, эта милая и деликатная женщина выбежала из кухни. Вероятно, она не хотела встречаться здесь с Борисом. У меня же внутри полыхала огнем новость, которая жгла меня, рвалась наружу, да только я не знал, стоит ли с кем-то делиться ею или нет. Временами я словно забывал про нее, или же она вообще казалась мне каким-то дурным сном, и мне даже страшно становилось от этого, но... Потом всплывали картины вполне реальных событий, просто такие кадры из фильмов ужасов или какого-то жуткого триллера, где главным героем был мой друг, товарищ Павел Журавлев. И тогда мне становилось и вовсе уже не по себе. И как же мне тогда не хватало Женьки, с которой я мог бы поделиться? Да, конечно, мы сейчас же поедем к ней, я увижу ее, но разве смогу поговорить о Журавлеве и о том, что с ним произошло? Да и Борису вот так взять и рассказать о том, что случилось ночью, я тоже не мог. Ему сейчас и вовсе не до этого. Он думает только о Женьке, о сыне. Да он попросту сходит с ума. И не успокоится до тех пор, пока не вернет жену и ребенка. Послышались шаги. В кухню вошел Петр. Душка Петр вальяжный, в роскошном атласном халате и о войлочных расшитых домашних туфлях. Вот уж точно человек промахнулся веком. Но не вписывался он в настоящее, ему бы барином быть, дворянином, с его-то неспешностью и манерами. Валера, приветствую тебя, друг мой. Я поднялся, и мы обнялись. Знаю, что Бори собрался к Тонечке, хочет увидеть сына. Даст бог, Женечка придет в себя и захочет вернуться. Но, видать, крепко мой брат ее обидел, раз она все еще там. С одной стороны, я понимаю ее, она молодая, ей хочется свободы, каких-то ярких впечатлений, ощущений. У нее талант, и мы все об этом знаем. Но что делать Буре, который сходит с ума от страха, что она влипнет куда-нибудь, что ее подстрелят, и Миша останется без матери? Он же адвокат и знает много разных историй, он-то понимает, насколько опасно все то, чем вы с ней занимаетесь. Но и как запретишь ей? Это все равно, как запретить, скажем, тебе, Валера, работать в следственном комитете. Это только в кино, следователи работают с бумажками, я-то знаю, что ты реально занимаешься расследованием и что иногда бегаешь больше оперов, землю роешь. Да вы с Женечкой не одно дело распутали, я-то знаю. Вы не поверите, но я с тех самых пор, как мы с Женей работаем вместе, испытываю чувство вины перед Борисом. Что вы, Валера, что вы? Замахал руками Петр. «Это просто замечательно, что вы всегда рядом с ней. Будь кто другой, вот это была бы настоящая катастрофа, а так? Вы свой человек, почти член семьи. Боря доверяет вам, да вы и сами это знаете. И другу вашему, Журавлеву тоже. Он хоть человек и новый, но, по-моему, порядочный, ему можно доверять. И он понимает все про Женечку. Я имею в виду, что ее следует оберегать и сделать все таким образом, чтобы риск с ее стороны был наименьший. Да, я чего пришел-то? Вы же поедете сейчас к Тонечке. Передавайте ей привет от меня и вот это. С этими словами Петр извлек из глубоких карманов халата пачку цветных открыток, которые на деле оказались красивейшими билетами созданными им Театр Лилипутов. «Так вы уже открылись?» «Да, уже два месяца как. Если будет желание, я и тебе». И твоему другу Журавлеву подарю билеты. Нет, нет, и мне пока некогда. Да и Паша сейчас не до этого. Занят он очень. Ну ладно, потом поговорим. Петр Михайлович, я так рад за вас. Так рад, что вы открыли театр. Вы невероятный человек. В кухню бодрым шагом вошел Борис. От него так крепко пахло горьковатыми духами, что мне с трудом удалось промолчать. Не слишком ли много он на себя вылил? Что ж. Он сам знает, что и как ему следует делать перед встречей со сбежавшей женой. «Ты готов, Валера?» «Конечно». Тут я вспомнил, что не успел убрать за собой грязные тарелки. Бросился прибираться, но Борис остановил меня. Но не мог же я ему рассказать, что поначалу мне пришлось беседовать с няней Соней, потом уделить внимание Петру. Если бы не эти два визита, я бы и посуду помыл и стол протер. «У меня к тебе только одна просьба. Не вздумай грузить ее своим новым делом. У тебя наверняка припасена интересная история для твоей лучшей подружки». Я так и не понял. То ли с плохо скрываемым раздражением он это произнес, и это относилось ко мне лично, либо в этот момент злился все-таки не на меня, а на Женю. «Нет-нет, что ты?» «Петя», — обратился он к брату, «а ты уж присмотри за домом, проследи, чтобы Соня никуда не ушла». Я все-таки надеюсь, что мы вернемся в полном составе. И спроси, ужинала ли она. Что-то не нравится мне, как она выглядит, совсем исхудала, ходит заплаканная, словно это не у меня, а у нее украли ребенка. «Боря, не переживай, все будет хорошо», — сказал Петр. «Ты, главное, привези ее». И тут Бориса вдруг сел и схватился за голову. Поморщился, и тогда я вспомнил, что пару лет тому назад у него была травма головы. Подумал, что, может, это она и дала себе знать. «Мне сон приснился», — вдруг сказал он. «Такой странный. Мне, мужику, приснилась ваза. Такая хрупкая, хрустальная. Она стояла на самом краю стола и так стояла, что того гляди упадет. Я бросился к ней и сдвинул, словно спас ее, понимаете?» Мы с Петром переглянулись. «Может, я и глупость говорю, но мне показалось, что эта ваза и есть, Женя» и что я должен ее спасти. Это сейчас она у Тони, а кто знает, куда она может отправиться дальше, думаю, что я во всем виноват. Давил на нее, ограничивал ее во всем. И совсем не видел в ней человека, понимаете? Воспринимал ее как собственность. Да, вот теперь честно об этом говорю. Она моя жена, мать моего ребенка, и мне будет спокойно, если она будет сидеть дома и заниматься семьей, хозяйством». Но, видимо, Женька не такая, хоть завали ее подарками или деньгами, она все равно будет порываться куда-то уйти, уехать, чтобы подышать свежим воздухом. И ведь она изначально была такая, с первых минут, что мы познакомились. Ты же помнишь, Петя, какой ершистой и вредная она была, когда досталась нам, так сказать, в наследство от прежних хозяев дома. Может, и ршистой, но точно не вредный, а честный и прямолинейный, возразил Петр. И она сразу сказала, что умеет все, что знает этот дом как свои пять пальцев, что обещает чистоту и все такое, что умеет ухаживать за садом, но сразу предупредила, что не умеет готовить. И то дурак не сразу придал этому значение. Подумал, что научится. Главное, что она жила в этом доме и на самом деле знает о нем все. «Признайся, что окажись на ее месте какая-нибудь другая женщина, постарше, попроще и не такая красивая, ты распрощался бы с ней мгновенно, даже не услышав о том, что она не умеет готовить». «Петя», — Борис ухмыльнулся, — «ну ты даешь». «Себе-то хотя бы не лги», — покачал головой Петр. Женька была как солнышко в этом доме. Это роскошная огненная грива, колючий взгляд, порывистые движения, дерзость, с которой она разговаривала с нами. Она была живая, молодая, эффектная, интересная. Да ты сразу и влюбился в нее, иначе разве простил бы домработницы неумение готовить? Да для нас, для мужиков, как ты говоришь, еда всегда была на первом плане. «А сколько нам пришлось терпеть и заказывать еду из ресторана, пока в доме не появилась Галина Петровна?» Борис еще сильнее обхватил ладонями голову и застонал. Петр вскочил и выбежал из кухни, вернулся с пузырьком, дал брату таблетку, я налил в стакан воды. «Боря, оставайся дома, раз у тебя такие боли, никуда же не, не денется. Борис замотал головой сквозь стон, я услышал «нет». Все же Петру удалось уговорить его хотя бы отлежаться дождаться, пока боль не утихнет. И только глубокой ночью мы все же поехали в Подольск. Мы с Петром пытались его отговорить от поездки, ссылаясь на поздний час, и то, что в семье Антонина уже наверняка все спят, и что наше появление там ночью может напугать семью, разбудить детей, но Борис не мог успокоиться. Мы приехали кто недалеко далеко за полночь, и тут Борис вспомнил, что семья уже давно переехала в загородный дом и что адреса он не знает, и тогда он позвонил Жень. Я снова попытался отговорить его, теперь уже от звонка. Не хотел, чтобы он тревожил так поздно Женю, но его было уже не остановить. «Ты прости меня, милая, за этот поздний звонок, что разбудил тебя», — говорил Борис в страшном волнении, прижимая телефон к щеке. «Но я не знаю адреса Тони. Пожалуйста, продиктуй. Мы уже в Подольске, подъехали к ее дому, к старому дому, где их квартира». Но вы же наверняка находитесь сейчас в ее новом доме. В том, что они построили недавно, да? Да, говори, я запомню». Я смотрел на Бориса, на то, как он меняется в лице, и понимал, что помимо адреса он услышал еще что-то такое, что вызвало в нем оторопь. Ужас, шок. Я и сам похолодил от нехороших предчувствий. «Да, хорошо, я понял. Я перезвоню». И я понял, что у него просто не осталось сил. «Борис, что случилось-то?» Не выдержал я. «Их там нет. Вернее, Миша там, а эти две особо сейчас уже мчатся по направлению к Балашихе, спасают какую-то там подругу Тони, которую муж выгнал с детьми на улицу. И что теперь? Вернемся домой?» «Нет, она сказала мне адрес. Поедем, заберем Мишу. Борис, ну так нельзя. Он спит. Да все в доме наверняка спят. Или Женя сама попросила тебя забрать Мишу? Нет, ничего такого не было. Она просто сказала мне, где, с кем и зачем они едут. Сказала, что я удивил ее, что напугал, когда вообще позвонил ей так поздно. Если вы, Борис, не хотите потерять Женьку, давайте вернемся назад домой. Она не простит вам, если вы заберете Мишу. Я нервничал. Я с самого начала обращался к Борису на «вы», но иногда проскакивала и понебратская «ты». Но сейчас я увидел в нем того самого Бориса Михайловича, старшего товарища, друга-наставника, которого уважал и за которого сильно переживал. Уж кто-кто, а я-то хорошо знал Женьку и понимал, что Мишу забирать нельзя, что она воспримет это как предательство, как начало войны. Тем более, что ей-то были хорошо известны методы своего мужа-адвоката, которому приходилось заниматься и бракоразводными делами. Да она наверняка с тех пор, как ушла из дома, постоянно думает о том, Чего и самой ждать в этой ситуации от мужа? На что он способен и до чего может дойти, чтобы забрать сына? Самым правильным было бы отправиться следом за ними в Балашиху, рискнул предложить я, чтобы сбить его с толку. Я был уверен, что мы все равно никуда не поедем. Мало ли, какая ситуация может там сложиться. — Ну, они уже там, — с горечью воскликнул Борис. — Мы все равно не успеем. Да и где их там искать? Но я позвоню ей, позвоню. Может, им там на самом деле может понадобиться помощь.